Глава двадцать седьмая. Владимир Гривенный давно работал в Угличе. Еще до того, как случилась катастрофа, он держал несколько магазинов, торгующих промтоварами, и два магазина с канцелярией, книгами и игрушками. Промтовары приносили стабильный доход, игрушки продавались от времени к времени, книги брали только свои покупатели, и часто хозяин привозил их под заказ. А вот... Канцелярия всегда шла на ура. А потом случилась беда, и мир стал меняться на глазах. Выплыли те, у кого оказался хороший товарный запас, и кто имел доступ к складам. Большую часть старых их хозяев новые вывезли за город, да там и оставили с пулей в голове, чтобы не мелькали перед глазами. Удалось и Гривеному отжать свою часть. Он не только сохранил свое прежнее положение – но благодаря связям в Ярославле быстро стал уважаемым и влиятельным человеком, с которым дело имел сам купец рассказов, тот самый легендарный Черномор, который стал после катастрофы единственным управителем ярославских земель. Постепенно среди угличской братьей сложилось впечатление, что Гривенный – ставленник Черномора, его смотрящий в угличе. Вот к нему и ходили за советом лидеры масловцев, часовщиков и артельщиков. К нему приезжали торговцы из Поволжья, производившие необходимый на рынке товар в разбросанных тут и там местах. Поэтому, когда в городе начали стрелять и группировки сцепились друг с другом, Гривин и первым делом отправил своих гонцов в Ярославль. Он должен был предупредить Черномора о том, что творится в Угличе. Потому что если черномор в передел не вмешается и силу свою не покажет, то земля углечская от него отвалится, как комок грязи от высохшей на солнце собачьей шерсти. Гривенный в себе не сомневался. Что бы ни произошло в городе, он в любом случае останется при делах. Может, немного схуднет в капитале, но это сомнительно. Большая часть его состояния обращена в золото и драгоценности вывезено за пределы города да спрятана в укромном месте. Даже если придется бежать из Углича, бросив лавки, склады и дом, он все равно останется богатым человеком, который на добро откроет дело хоть в Ярославле, хоть в Костроме, а можно не рисковать в больших городах и начать работу в Калязине. Там, насколько гривенный слышал, серьезных людей нет, городок-то маленький. Держит его какая-то шушера. На свои деньги Гривенный наймет белый рой и отожмет себе городок, а из местных создаст верную себе гвардию, которая будет охранять границы и не пускать борзых до чужого добра лихих людей. Как только в городе стали стрелять, Гривенный стал размышлять над будущим. Строил версии развития событий и примерял на себя новые декорации. Ситуация ему не нравилась, он понимал, что нарыв назрел давно, слишком мягок стал Черноморг своим партнерам и конкурентам. То ли постарел правитель, расслабился, потерял чутье, вот и нашлись более молодые и дерзкие, кто решил воспользоваться ситуацией. То ли заигрался в местное самоуправление, сделал ставку не на ту группировку, Банда шамана до последнего времени являлась главным стратегическим партнером Черномора, но в последнее время он был часовщиками весьма недоволен. На последней личной встрече Черномор жаловался, что шаман стал крысятничать. Доход уменьшает, долю свою увеличивает, а в центр отстегивает все меньше и меньше. Черномор собирался устроить по весне публичную порку шамана. Только вот события стали развиваться стремительно, и с поркой он явно опоздал. А прошлой ночью часовой завод подвергся массированной атаке со стороны масловцев, в результате которой часовщики были на голову разбиты. Эта новость потрясла Гривенова. Он никак не мог взять в толк, чего ждет Черномор, почему не вводит войска и не устраивает публичную зачистку недовольных. То ли Черномор знает что-то такое, что ускользает от видения Гривенова, то ли Черномор решил пустить ситуацию на самотек. Он позволит этим собачьим сворам пожирать друг друга, а когда бойня закончится, те, кто выживет, будут настолько слабы, что он быстро пообломает им клыки и заставит плясать под свою дудку. Гривеный не знал, что и думать. От этого неведения сильно нервничал, место себе не находил. Была бы его воля, свернул бы сейчас хозяйство, лавки заколотил, да уехал из города Можно было бы объявить, что подался на поиски новых торговых площадей в области А потом, когда все закончится и страсти в угличе улягутся, можно вернуться Только вот если он так сделает, Черномор ему потом предъяву выкатить может Что бросил уверенную территорию, струсил и отступил Гривен и не хотел бы слышать подобные претензии. За такое кровью можно заплатить, а у него кровь не лишняя. Правая рука Гривенова, Юрий Тамилин по прозвищу «приказчик», видел, что творится с хозяином, но с советами и замечаниями не лез, потому что Гривен человек вспыльчивый, мог и трепку задать. Потом, правда, остыл бы, признал свою неправоту, но в который раз чувствовать себя идиотом, на котором вымещает гнев рассерженный начальник, приказчик не хотел. Поэтому старался ни в чем гривенному не перечить, а тот приказал заводить машину. Барин собирался отправиться на осмотр своих владений. Приказчик считал, что до этого время сейчас неподходящее, но вслух ничего не сказал. Предложил только поставить самовар, да попить чайку с сушками и вареньем. Весь день придется провести в разъездах, потом поработать в конторе, когда еще толком порадовать себя удастся. Начальник согласился с его доводами. Гривенный жил на окраине Углича по соседству с Высоковским Бором. Места живописные, однако из лесов могли и лихие люди на огонек заглянуть. Им-то все равно, кто в доме живет. Сами они люди не местные, правду не знают. Поэтому Гривенный обнес свои хоромы высоким забором с охранными вышками. На которых несли посменное дежурство бойцы из его личной маленькой армии 30 человек насчитывало его войско Больше он себе позволить не мог Да ему бы и не дали это сделать Лидеры угличских группировок ревностно следили за балансом сил в городе Бойцы Гривенова были людьми пришлыми Большая часть из Ярославля Люди Черномора, откомандированные под его командование Но были и такие, кто пришел в город в поисках работы, а делать ничего не умел, кроме как стрелять да зубы выбивать несогласным. По стечению обстоятельств в основном эти люди служили до катастрофы в силовых структурах, но прибиваться к бандитам не захотели. Они пробовали заниматься крестьянским трудом или каким-нибудь промыслом, но дело не пошло. Тогда и решили податься в охрану торговцев. Люди хорошие, не сильно кровожадные, Все в меру. Каково же было удивление приказчика, когда он принес самовар в покое Гривенова и обнаружил там трех мужиков, выглядевших весьма помятыми. Одного он опознал тут же. Это был шаман. Другого с небольшой задержкой. Но тоже узнал. Это был Никодим, правая рука шамана. А вот третий мужик так и остался неопознанным. Вероятно, кто-то из охраны. Приказчик застыл с самоваром в руках. В живот ему смотрел ствол автомата, который держал охранник. Как они могли пробраться на территорию? Ведь дом хорошо охранялся, ворота постоянно на замке. К тому же по двору бегают волкодавы, которые любому чужаку в миг глотку порвут. Шаман поднес к губам палец и призвал к молчанию, после чего разрешил жестами поставить самовар на стол. Приказчик за это был ему благодарен. Держать на весу такую дуру было весьма тяжко. А уронишь самовар на пол, обваришь всех вокруг, себя в том числе. Да еще получишь очередь в живот от щедрот шаманских. «Ну чего там, самовар готов? Коньяку достань, по рюмочке. Для сугрева выпьем». Послышался голос Гривенного из соседней комнаты. Следом появился он сам, Гривенный. Мгновенно оценив обстановку, ничем не выказал свое удивление – и подошел к столу, чтобы налить чаю. «Признаться честно, в гости я тебя не звал, да и не ждал. Чем обязан твоему визиту?» — спросил он. «Не хитри. Ты уже давно знаешь обо всем, что на моей земле произошло. Масловцы отжали завод, напали вероломно, устроили бойню», — сказал шаман. «А ты им просто так уступил. Я всегда считал, что ты очень сильная личность». И команду себе подобрал, такую же сильную. — И что, силенок не хватило? Или ты малость себя переоценил? — усмехнулся Гривенный, садясь в кресло с кружкой чая. Приказчик застыл за его спиной, размышляя над тем, стоит ли подать сигнал охране, чтобы она положила непрошенных гостей мордами на пол, или все-таки надо дождаться приказа хозяина. Решил повременить и понаблюдать за развитием событий. «Черномор предал меня. Я давно имел с ним дело, и все знали, что за моей спиной стоит Черномор. Если что не так, то он подставит плечо и поможет. Но он отступился от меня, при этом даже не предупредив, что разрывает со мной деловые отношения. Это очень плохо. Так дела не делаются», — зловеще произнес шаман. «Так в чем проблема?» «Отправляйся к Черномору и требуй от него справедливости. И я тут при чем?» Гривенный держался спокойно, с достоинством, давая понять, что нисколько не боится вооруженных гостей. Шамана это нервировало, но он пока подавлял в себе гнев. Что будет, когда он рассверепеет и даст себе волю? «Да Черномора далеко. Да и в лесу в последнее время стало неспокойно. А ты его смотрящий». Так что я к тебе и пришел. Пока в городе разборки идут, отсижусь у тебя. А ты тем временем письмо к Черномору отправишь. Хотя я уверен, что ты ему постоянно доносишь обо всем, что в Угличе происходит. И он в курсе событий. Так что не ровен час Черномор в гости заявится. Вот тогда мы и поговорим. Уверен, что он согласится с моими аргументами и поможет мне вернуть власть в городе. Как ты считаешь? — спросил шаман, но ответа на свой вопрос он явно не ждал. «А ты не думаешь, что после всего, что произошло на часовом заводе, тебя искать первым делом ко мне отправятся спросил гривенный. «Да этим собакам мерзотным сейчас не до меня. Они ведь что, они ведь шамана уже со счетов сбросили? Они ведь меня уже похоронили? Ну, пошлют пару бригад по моим деревням, где еще сидят...» «Ребята-часовщикам преданные. Постреляют там и на этом успокоятся. Только я уже к своим бойцам отправил гонцов, чтобы они уходили с насиженных мест и шли в схрон один, им известный. Там они все соберутся, и у меня снова появится маленькая, но армия, с которой я смогу вернуть свое положение в городе. Хороший план!» «Только не могу понять, почему ты считаешь, что после твоего падения эти люди останутся тебе преданными», — искренне удивился Гривенный. «Потому что это преданные мне псы, преданные до последней капли крови. Я их растил, я их воспитывал. Они никогда не предадут отца родного», — горячо заговорил шаман. Шаман искренне верил в свои слова «Как много нам открытий чудных готовит сей негостеприимный мир!» С усмешкой произнес Гривенный. «Ладно. Хочешь у меня погостить? Гости. Придут за тобой. Я отойду в сторону и препятствовать никому не буду. Сам понимаешь, мое дело нейтральное, торговое. Располагайся на постой. Приказчик тебе покажет свободные комнаты. А я откланяюсь. У меня дела. Лавки, и контора. Сам понимаешь». Я и так уже засиделся. Гривенный поднялся из кресла, но крик шамана заставил его сесть. «Нет, так дело не пойдет. Я тебе что, лох последний? Ты в город и сразу меня сдавать масловцам? Скажи, а сколько тебе костыль заплатит за точную информацию, где сейчас шаман отлеживается, да раны свои зализывает? Думаешь, со мной это прокатит?» «Шаман уже не говорил, а шипел. Успокойся. Никто не собирался тебя сдавать или тем паче продавать. У меня свои дела, свои интересы. Мне ваши разборки до одного пятачка. Попытался успокоить гостя гривенный». «Вот и чудненько!» — шаман улыбнулся. «Значит, договорились. Ты остаешься, будешь меня развлекать, байки разные травить. Может, самогончик на стол поставишь» или настоек своих фирменных. Выпьем, за жизнь поговорим, а там уже порешим, как жить дальше. Гривенный понял, что от компании шамана ему никак не отвертеться. Значит, придется смириться и тянуть время. Интересно, как эта тварь проникла на его землю? Когда он найдет эту лазейку, то виновного вздернет на заборе, чтобы другим урок был. «Юра, уваж нас, убери самовар и принеси из-под напитков». Да пусть там на кухне закуски сварганят. Приказчик кивнул, взял самовар и понес его из комнаты. По дороге на кухню его встретил десятник, что сейчас командовал дежурными. Из города человек наш прибыл. В Углич входят бойцы Черномора.